Она должна была отправиться в прошлое, если вообще можно допустить, что она куда-нибудь отправилась. — Почему? — спросил путешественник по времени. — Да потому что, если бы она не двигалась в пространстве и отправилась в будущее, то все время оставалась бы с нами. Ведь и мы путешествуем туда же. — А если она отправилась в прошлое, — добавил я, —